В гуще событий. Глава 14. Плакаты рекрутеров. Бенинский консорциум. General Technics Inc. General Technics Соединенное Королевство Великобритании и Доминионы LTD. General Technics Australasia Pty Ltd. General Technics Франция SA. General Technics Германия GmbH. General Technics Скандинавия Акция General Technics, Латинская Америка, С. General Technics, Яханнесбург, ПТУАЙ. Разработка ископаемых минералов в Атлантическом океане, Инг. И все дочерние компании корпорации, вышеперечисленных. Сноски. ПТУАЙ. Private, Английский. Обозначение частной компании в Австралии и ЮАР. S.A. Société АНОНИМ. Французский. Анонимное общество. Обозначение частной компании во Франции. GmbH. Mit Немецкий. Общество с ограниченной ответственностью. Акция Шведский. Акционерное общество. SA. Sociedad Anónima. Испанский. Анонимное общество. Обозначение частной компании в Испании и странах Латинской Америки. Вместе с правительством и народом Бенинии объявляют о размещении крупного фонда открытого займа, дающего гарантированные 5% годовых с перспективой дохода до 8%, рассчитанный и подтверждено компьютером Салманасар корпорации General Technics. Срок займа 20 лет с правом аннулирования или продления на следующие 30 лет, что дает суммарные 50 лет. Информация о выпуске акций и заверенных сертифицированных копий вышеназванного компьютерного анализа по требованию в Бенинский консорциум принимает заявление на собеседование с последующим заключением контрактов на работу в стране Бениния от лиц с опытом проживания в условиях Западной Африки, в особенности на территории бывших колоний. Солидный оклад, стабильный заработок. Условия найма будут зависеть от результатов собеседования. и ряда прочих обстоятельств. Предполагаемый срок контракта – 5 лет. Пособие на проезд туда и обратно. Один месяц отпуска дома и два месяца отпуска в стране на каждый двухгодичный период. Оплата издержек на переезд и обустройство на новом месте. Щедрая надбавка за условия проживания ниже европейского стандарта. Кандидатам просьба указывать, сколько времени они провели в Западной Африке. и прилагать описание занимаемых должностей. Заявление высылать на адрес. Бенинскому консорциуму требуются сотрудники, предпочтительно, но не обязательно с опытом работы в Западной Африке, по специальностям. Архитектура, образование, транспорт, коммуникации, гражданская инженерия, машиностроение, градостроительство, медицина, особенно в условиях тропиков. юриспруденция, экономика, кибернетика, энергоснабжение, строительство предприятий, экология человека, очистка воды, здравоохранение и гигиена, текстильная промышленность, сельское хозяйство, переработка минералов, планирование производства, синтез пластмасс, электроника, добыча, минералогия, издательское дело и полиграфия. И буквально всем прочим дисциплинам, необходимым народу 21 века. Заявление отсылать на имя Хотите посмотреть мир, прежде чем осесть на одном месте, хотите помочь другим людям, хотите получать наилучшую зарплату и получить уникальный опыт. Бенинский проект самое удивительное из когда-либо возникавших идей, и вы можете принять в нем участие. Звоните нам по телефонам. Сигнал заставки. Видео. Белый юноша, приблизительно 17 лет, поднимает на руках ребенка негра показывая ему красивый белый небоскреб под голубым небом. Сигнал заставки. Аудио. Думаете о Бенинии? Сигнал заставки. Видео. Крупным планом удивленное лицо ребёнка. Сигнал заставки. Аудио. Это уголок большого мира? где будут происходить все новые и новые события, творится все новые и новые чудеса. Сигнал монтажа. Видео. Клип-монтаж. Многооконный экран. Животные в джунглях. Строящиеся здания. Играющие дети. Река с лодками. И так далее. Сигнал монтажа. Аудио. Музыкальная бенинская тема, специально записанная каналом ЕМ-31. Сигнал монтажа. Видео. Мистер и миссис повсюду, ведя за собой ручную антилопу, идут через главную площадь деревни, панорамные кадры, к растянувшимся у горизонта белым зданием, панорамные кадры. За ними следуют жители деревни. Дети играют с антилопой и, желая прокатиться, пытаются забраться ей на спину. Сигнал монтажа, аудио. Бенинская тема звучит тише. Поверх нее голос. И вы тоже можете принять участие в фантастическом, величественном, беспрецедентном проекте 21 века. Запомните телефон ближайшего агентства по найму добровольцев. Сигнал живого звука. Аудио. Местная станция зачитывает код своего региона. «Мэри, дорогая, я тут думал о рекламе Бенинского проекта». Да, Виктор, знаю, что думал. Но сам понимаешь, там, наверное, многое изменилось. Ведь жизни тут меняется, правда? Гораздо быстрее и только к худшему. Я решился, пошлю им заявление. Далее фрагмент на французском. Перевод. Ты была права, Жанин. Ты говорила, что американцы заинтересуются Бенинией, И вот, пожалуйста, я нашел в газете их рекламу. Ты видела объявление? Покажи мне. О, Пьер, это замечательно. Я сейчас жим напишу. А ты? Уже позвонил. Но что думает обо всем этом Розали? Не знаю. Ты не спросил у своей жены, хочет ли она? Мне плевать, Жанин. Скажу тебе откровенно. Мне на это плевать. Фрэнк, как по-твоему? В такой отсталой стране, как Бениния, есть евгеническое законодательство? Что? Джити нанимает людей на работу туда. и они открыли контору для собеседований с кандидатами прямо здесь, в городе. Преподавать математику, английский, французский, географию, экономику, право. Готовить учителей, врачей, медсестер, инженеров, метеорологов, механиков, агрономов. Строить дома, школы, больницы, дороги, доки, электростанции, заводы. Перерабатывать. Железо, алюминий, вольфрам, германий, уран, воду, полиэтилен, стекло. Продавать. Электричество, ножи, обувь, телевизоры, бычью сперму, спиртные напитки. Жить. Быстрее, дольше, не считая затрат. Бенинский консорциум ищет, ищет, ищет.